Последние поглощают эти морские мумии в огромных количествах. Четыре месяца воздержания московитов обогащают Магометан, Персии и Татарии. Распластанные тела морских чудищ, расположены на земле, висят на особых стойках и частью скрываются в трюмах, доставивших из сюда судов. Если бы трупы на этом рыбьем кладбище не насчитывались миллионами, можно было бы вообразить, что вы попали в кабинет естественной истории. Даже на открытом воздухе рыбы эти сдают пренеприятный запах. Имеется на ярмарке и кожаный город. Кожи — предмет большого значения в обороте ярмарки, удовлетворяющий спрос всей Европейской России по этой части. Потом идет город мехов. Тут пред вами шкуры всех решительно пушных зверей, от соболя, голубой лисицы и некоторых видов медведя. Шубы из названных мехов обходятся в 12 тысяч франков, до обыкновенной лисицы и волка, цена которым грош. Приставленные к охране этих сокровищ люди устраивают на ночь палатки для своих товаров, варварские юрты, имеющие очень живописный вид. Хотя эти люди и живут в холодных странах, однако они довольствуются малым Одеты они довольно скудно и спят, когда стоит хорошая погода, под открытым небом. Когда же идет дождь, они скрываются под грудой своих товаров, заползая во все дыры. Настоящие северные лацарони. Они далеко уступают своим неаполитанским собратьям в веселости и беспечности. Как я уже упоминал, внутренняя часть ярмарки резко отличается от только что описанных ее предместий. и менее интересно чем последние там во внешней части грохочет повозки тачки телеги раздаются крики песни шум гам словом господствует свобода и беспорядок здесь внутри все чинно спокойно тихо здесь царит безлюдье порядок полиция словом здесь россия бесконечные ряды лавок отделены один от другого широкими улицами которых, кажется, всего двенадцать или тринадцать. Они упираются в собор и двенадцать китайских павильонов. Чтобы обойти все улицы и лавки, нужно сделать десять лие так, по крайней мере, мне говорили. В этот тихий оазис, охраняемый казаками, похожими в часы дежурства наним их стражей Сираля, мы спаслись от сутолоки и сумятицы ярмарочных предместьей. Несметные суммы поглотила почва, менее всего подходящая для устройства всероссийского торжища и в царствования Александра, и при его преемнике. Благодаря неслыханным усилиям и ни с чем несообразным затратам, территория ярмарки теперь обитаема в летнее время, а большего для коммерции не нужно. Но она по-прежнему вредна для здоровья, покрыта в сухую погоду толстым слоем пыли. и от нескольких капель дождя превращается в непроходимое болото. Главные торговые деятели ярмарки – крепостные крестьяне. Однако закон запрещает предоставлять кредит крепостному в сумме свыше 5 рублей. И вот с ними заключаются сделки на слово, на огромные суммы. Эти рабы-миллионеры, эти банкиры крепостные не умеют ни читать, ни писать. но недостаток образования восполняется у них исключительно сметливостью. В России народ не знает арифметики, со стародавних времен он считает при помощи костяшек, движущихся по прутьям в деревянных рамах. Каждая линия другого цвета, так различаются единицы, десятки, сотни и так далее, чрезвычайно простой и быстрый способ подсчета. Не забывайте, что те, кому принадлежат рабы-миллионеры, могут в любой день и час отобрать у последних их состояние. Правда, такие акты произвола редки, но они возможны. В то же время, никто не помнит, чтобы крестьянин обманул доверие имеющего с ним торговые дела купца. Так, в каждом обществе прогресс народных нравов исправляет недостатки общественных учреждений. Наряду с этим, Могу привести и такой, слышанный мною рассказ. Некий граф, ныне благополучно здравствующий, я чуть было не сказал, благополучно царствующий, обещал как-то одному из своих крепостных вольную, за непомерную сумму в 60 тысяч рублей.